Глава 22. Хорошо, что сегодня не надо в институт. Плохо, что родители мелки мелкие дома. С этих мыслей начался новый кошмарный день. Из соседних комнат доносились звуки шагов. Мамин шепот на разрыв связок и возня брата. Шуршали пакеты, гремела посуда. — Давай живее! На автобус опоздаем! Отец уж, небось, давно в саду! Мама подгоняла сына, который явно оттягивал начало садово-огородных работ. Пытка на грядках не привлекала мальца, но и одному в городе оставаться не вариант. Загольная сестра в няньке не годилась. Поливочно-прополочные задания на даче ей доставались редко. При всей внешней строгости мама берегла дочь. «Выучись, на работу хорошую устройся, а тряпкой махать несложно. Нужда заставит — сама освоишь». Когда, наконец, хлопнула дверь, Оля облегченно выдохнула. Уехали. На часы можно было и не смотреть. Обычно в весенний-летний сезон семья уезжала на плантацию картошки и прочие овощинки в первые часы после рассвета. Спать бы да спать! Но тревога прицельно уничтожала мелатонин, не давая расслабиться и забыться. Девушка села на кровати. Взгляд уперся в сумочку, стоявшую рядом на стуле. «Может, приснилась?» шепнула робкая надежда. Оля быстро открыла бочонок и запустила руку в кожаные недра. Холодная гладь пистолета обдала, словно разряд 220. Проклятие! И что теперь делать с этим добром? Звонить некуда. Идти самой Кадлеру опасно. Помощи просить не у кого. Одна. Ладно, пару дней посижу дома. Может, сам явится за своей игрушкой. Ожидание тянулось, как свеженькая лафыз. Чтение не спасало. Сериал «Просто Марии», который часто выступал фоном домашней жизни, закончился месяц назад. Лёля терпеть не могла мыльные оперы. Её трясло от навязчивой заставки Санта-Барбары и бесконечной эпопеи о семье Кэпфелов. Но сейчас какой-нибудь незамысловатый третисортный фильмец пришелся бы кстати. Телефон молчал. Вика занималась своими делами — Да не обязана она развлекать подругу семь дней в неделю. Готовится бы к сессии, но немецкий в голову не лез, не говоря уж о других предметах. В безделье часы сменяли друг друга мучительно долго. Дурацкие мысли закрадывались в голову, не давая сосредоточиться даже на бытовых делах. За два дня Лёля перемыла всю квартиру, перестирала и перегладила вещи, чем заслужила снисхождение мамы, но не отвоевала душевный покой. Адлер не появлялся, а Глок все так же одиноко лежал на дне дамской сумочки. — Ты чего спишь до свиной поры? Мама ворвалась в комнату, открыла шторы и начала трясти дочь за плечо. — Вставай! Проспишь ведь? — Не могу, мам. Плохо. Голова всю ночь болела, горло раздирает. Простонала Лелька и сообразила на лице искреннее сострадание. — Отлежусь сегодня. — Вот, догулялась! — рыкнула мама. — Иди полощи горло и температуру измерь. Вдруг ангина. Надо ж врача вызвать. Я на работу. — Хорошо, — безропотно прихрипела актриса. — Аспирин найду сейчас на всякий случай. Удаляясь из комнаты, мама продолжала вести диалог. Для нее было свойственно беседовать с людьми, находясь при этом в дальнем помещении квартиры. Домочадцы же рисковали нарваться на серьезную ссору, если вовремя не замечали, что с ними говорит хозяйка. «Угу», — Лихачёва перевернулась на другой бок, уперлась носом в пёстрый ворсистый ковёр на стене и мгновенно погрузилась в царство Морфея. Но и там ее обрекли на страдания. Она снова вернулась в прошлую жизнь, чтобы пройти по зеленому коридору, рассмотреть отражение в старом трюмо и погибнуть. Кошмар мучил все чаще. Мириться с нацистской сущностью, пусть и в прошлой жизни становилось невыносимо трудно. Звук выстрела эхом отразился от пустых стен коридора. Боль пронзила тело. «Убит». «Или убита?» «Где грань между ними?» Оля села на краю кровати, свесила ноги и уперлась взглядом в свое отражение. Каждый раз, стоя у старого трильяжа в спальне, отчаянно искала в зеркальной глади ответы. «Память офицера заперта в чужом теле. Или она, узница прошлого?» Между ними поколения, тысячи дорог и ничего общего. Между ними война и один на двоих коридор. Тот самый, в котором его убивают. В ее сне. Внутри все закипело. Неожиданно Оля вскочила, подбежала к трильяжу и обрушила всю накопленную боль, собранную в кулаки, прямо на зеркало. Плотину прорвало. «Оставь меня в покое!» Грохот. Одним движением освободила полку трильяжа от хлама. «Будь проклят, нацистская мразь!» Сухой треск. Сильные руки сорвали бумажный скальп с бетонной стены. «Тринадцать лет плена! Не могу больше!» Опьянённая гневом Оля ломала, ромсала, швыряла. Била без прицела под стать автоматной очереди. Пальцы нащупали диск телефона Крепко сжали пластмассовый корпус. Глазами впилась в отражение. Сейчас она не видела проклятия. Только пустой графитовый взгляд. «Удар!» Зеркало откликнулось звоном. Картинка превратилась в сверкающую россыпь осколков. «Оленька! Милая! Что же это?» Мамин шепот вернул в реальность. Домочадцы вернулись так быстро? Или Лёлька проспала весь день? Я уезжаю. Когда? Куда? Обычный безапелляционный тон голоса приобрел оттенки паники. А как же институт, работа? Чего удумала? Ненадолго. Мне нужно уехать. Больше нет сил сражаться с собой. Бросай ерунду болтать. Не пущу никуда. Сначала все приберешь, объяснишь, а там видно будет. Нет, не удержишь. Возьму билет на первый попавшийся поезд. Может, мысли и чувства заблудятся по пути. Оля схватила сумочку. На дне трепыхнулся глок. Еще одна проблема, которую она пока не в состоянии решить. Сейчас быстрее на свежий воздух. Прочь из руин комнаты. Прочь от маминого непонимания. — Я все приберу. Скоро вернусь. Бросила через плечо, игнорируя мамины «не пущу» и «ну-ка вернись» и направилась к выходу. но в унисон со щелчком замка раздался звонок в дверь. Сигнал мозга «открыть» рука успела считать раньше, чем глаза. «Проверь, кто это». Поэтому второй раз за последние три дня Лёля вылетела из дверного проема прямо в руки незнакомца. Секундное замешательство и вопросительный взгляд. «Ольга? А что, вы кто?» Неожиданно включился инстинкт самосохранения. «Я от Миша Адлера». Найдется пару минут. — Оленька! Кто там? — Мам, все в порядке, это ко мне. Я скоро, пока. Аккуратно прикрыв дверь, Лихачева сделала шаг навстречу подъездному сумраку. Соседи-алкаши снова выкрутили лампочки. А может, их запойные товарищи не справились с управлением и побили все к чертям в порыве высокоградусного бешенства. — На улицу лучше не выходить. Подойди к окну и прочти. Молодой человек протянул листочек. — Что там? — Не знаю. Моя задача — передать записку. Не отрывая взгляд от незнакомца, Оля медленно развернула сложенный пополам белый лист. Почерк Миши узнала сразу. Буковка к буковке. Невозмутимость в каждом штрихе. Немецкий порядок в каждой строке. — Лёлька, привет. — Прости, так подвел тебя. Если б только знал, что будет облава. Ты меня спасла позавчера. Но ситуация еще напряженная. К сожалению, теперь под ударом и ты. Я не могу приехать, чтобы помочь. Поэтому прошу, дочитай до конца и сделай все так, как я написал. Ты имеешь полное право не доверять мне после случившегося. Но речь в этот раз только о твоей безопасности. Пожалуйста, передай то, что спрятала в сумочке Ваньку. Он стоит сейчас рядом с тобой. Оля, прищурившись, посмотрела на паренька. Невысокий, щуплый, При иных обстоятельствах приняла бы за старшеклассника. «Тебя как зовут?» «Ванёк, а что?» «Да так, Ванёк, пока ничего особенного», — пробурчала себе под нос Лёлька. Вся эта детективная ерунда, в центре которой она невольно оказалась, начинала действовать на нервы. Без дополнительных комментариев в адрес гонца-подростка вернулась к чтению. «Возьми документы и поезжай с ним на вокзал. Купи билет на любое направление». Лучше уехать прямо сегодня. Ванек оплатит все расходы. Не сообщай никому, куда уезжаешь и почему. Я найду тебя через несколько дней. Не бойся и, пожалуйста, не сопротивляйся. Сейчас твоя безопасность — мой главный приоритет. Обещай ответить на вопросы, когда встретимся. Все будет хорошо. Сам пропадай, а друга выручай. Адлер. — Он издевается, да? — Да. Лихачева впилась взглядом в Ванька, пытаясь прочитать ответ по глазам. Адлер совсем с катушек съехал? Я тебя спрашиваю, что она себе возомнил? Как я должна все бросить и уехать? Оля атаковала, словно несокрушимый Т-34, нагло, бесстрашно. Хотя отголоски разума напоминали, что несколько минут назад сама приняла решение бежать. Одна, в никуда! Вот только причина скоропостижного отъезда была совсем иная. «Едем?» Ванек не менее дерзко отражал нападки разбушевавшейся девицы. «Куда?» «Ну, вокзал куда же еще? Одной тебе хода нет, стерегут. И, кстати, ствол лучше мне отдать». «Ну уж нет. А где гарантия, что с тобой я в безопасности?» «Гарантии нужны? Да мне Адлер башку снесет, если тебя кто пальцем тронет. На шашлык пустят». если с твоей головы хоть один блондинистый волосок упадет. Хорошая мотивация, чтобы в оба следить, не находишь? Полегче на поворотах. Меня, знаешь ли, ваши разборки не прикалывают. Короче, от этой штуки я еще успею избавиться. Сейчас едем на вокзал, а там решим. Сначала пойду я. Заведу машину. А потом ты. Садись назад. Шепотом, разрывая связки, кричал Ванек стремительно удаляющейся фигуре. Оля, не оглядываясь, летела вниз по темным лестничным пролетам. — Отсюда ни один поезд не ходит. Только до Москвы. Куда я уеду? — Сядешь на ближайшей узловой станции. Я довезу. — А обратно когда? — Он же ни слова не написал, сколько мне нужно там торчать. Жить где все это время? Олю пробирала. В уголках глаз нарисовали соленые горошины. Хотелось кричать, выть, как пожарная сирена. От страха. Но из стальных тисков самообладания вырвался только шепот. — Что вообще происходит? Ответное молчание не разрядило на электризованный воздух. Оно лишь подстегнуло продолжить бой за право знать. — Останови машину! Я никуда не поеду, пока Адлер сам не приедет и не объяснит все! — К черту шпионские игры! Я ничего не делала! — Останови машину! Звериный рык заставил Ванька подчиниться. «И куда ты сейчас пойдешь? Одна с пуколкой в сумочке!» «Ишь, какой проницательный! С чего ты взял, что она с собой?» «Ты сумочку мертвой хваткой держишь!» Лёлька посмотрела на руки. Левая она прижимала кожаный бочонок к животу, а правой впилась в поручень над дверцей так, будто держалась за спасительный альпинистский канат, болтаясь над ледяной пропастью. Костяшки побелели от напряжения. «Не может он сейчас приехать!» Спокойно продолжил паренек. «Повязали в тот вечер. А теперь дело на него повесить хотят. Ты лихо ускользнула от лап мусоров. В итоге тоже попала под подозрение. Какая-то тварь сдала, что Адлер тем вечером с тобой был. Так что если найдут, не отвертишься. Ментам лишь бы висяк закрыть. Они все что угодно припишут. А Глок в сумочке им только руки развяжут. Хозяин варен, мы помочь хотим. А дальше сама решай. Закурить есть?» Уставившись на манящий безоблачный горизонт, Оля протянула левую руку. Сигареты ж легкие!» пронеслось в голове, когда на ладонь упало что-то холодное и тяжелое. Сдурел! Нафиг ты мне пулю подсунул! Точно надо валить. Есть пуля, значит, и пушка тут же. Пристрелит, гад и глазом не моргнет. Такая же, вынесла одному нарику мозги два года назад. По иронии судьбы бедолага жил напротив Адлера. Ты Мишку не первый день знаешь. Он больно культурный, дерзить его присутствие чревато. А этот, обколотый, систематически нарывался. Адлер распустил его разок по лестнице, чтоб дурь слегка выбить. Нарик тогда не пострадал, оделался сотрясением оставшейся извилины. Вот только свидетели урока хороших манер нашлись. Оля напряглась, перестала всхлипывать и, казалось, дышать. История, в которую она вляпалась из-за желания помочь, напоминала пружину. сжатую тисками обстоятельств до скрипа. «Кто завалил соседа, мы не знаем. Только вот пушка у него, как у Адлера. Ты вроде не глупая, дальше додумаешь. Показания свидетелей потасовки дают право нарисовать мотив. Найдут тебя с пушкой, и делу конец. И сама пропаду, и друга не выручу. Черт бы побрал вас всех!»